Чем же объясняется, что наклонность искать красоту в темноте свойственна одним лишь людям Востока? Ведь в Европе тоже было время, когда электричество, газ и керосин были неизвестны. Но я ничего не знаю о пристрастии европейцев к тени. Быть может, в этом виновата моя слабая осведомленность? Японские приведения уже давно не имеют ног. Приведения же европейские говорят появляются с ногами. Но зато тела у них совершенно прозрачные. Уже один этот мелкий факт говорит о том, что в нашем воображении неизменно присутствует темнота черного лака, в то время как воображению европейцев даже приведения рисуются светлыми, как бы сделанными из стекла. Во всяких видах художественных изделиях мы отдаем своей симпатии тем цветам, которые представляют как бы на пластовании тени, в то время как европейцы любят цвета Напоминающие нагромождение солнечных лучей. Серебряную и медную утварь мы любим потемневшей. Они же считают такую утварь нечистой и негигиеничной и начищают ее до блеска. Чтобы не оставлять затемненных мест в комнате, они окрашивают потолок и стены в белые тона. При устройстве сада мы погружаем его в густую тень деревьев. Они же оставляют в нем простор для ровного газона. Откуда эта разница во вкусах? Мне кажется, что нам людям Востока свойственно искать удовлетворение в той обстановке, в какой мы очутились. Мы покорно миримся с существующим положением вещей. В силу этого мы не питаем чувство недовольства к темноте, примиряемся с ней как с неизбежностью, оставляем слабый свет таким, как он есть, добровольно затворяемся в тень и открываем в ней присущую ей красоту. Что касается европейцев, то они, движимые своим активным характером, всегда стремятся к лучшему. От свечи к керосиновой лампе, от керосиновой лампы к газовой, от газовой к электрической, так не прекращают они своего движения в поисках света, стремясь рассеять последние остатки тени. Разница характеров здесь играет несомненную роль, но какую-то роль играет разница в окраске кожи. Ее нельзя упускать из виду. Надо сказать, что и мы всегда со времен глубокой древности отдавали предпочтение белому цвету кожи перед черным. И мы считали белую кожу красивее черной. Но белизна кожи у представителей белой расы и у нас не одна и та же. Среди отдельных индивидуумов нам попадутся и японцы более белокожие, чем европейцы, и европейцы с более темной кожей, чем японцы. но в характере этой белизны и черноты существует разница. Утверждение это вытекает из личного опыта. Я жил некоторое время в Векагаме, в европейском квартале Яманоты и вел обширное знакомство с резидировавшими там иностранцами. Я часто проводил время вместе с ними на банкетах и танцевальных вечерах. И вот еще тогда я обратил внимание на то, что белизна их кожи вблизи не выделяется так сильно, как издали. Со стороны разница в окраске кожи японцев и европейцев особенно бросается в глаза. На этих собраниях японцы бывали одеты не хуже европейцев. Некоторые японские дамы могли поспорить белизной кожи с любой из европейных. Но стоило одной такой японской даме замешаться среди представительниц белой расы, как она сразу же бросалась в глаза издали. Все дело в том, что в японской коже, какой бы белизной она ни отличалась, чувствуется всегда слабое присутствие тени. Не желая отставать от европейских дам, японские женщины с большим усердием покрывали густым слоем белил все обнаженные части тела, начиная от спины и кончая руками до подмышек. Тем не менее, уничтожить темный цвет, сквозящий из-под кожного покрова, им не удавалось. Его можно было различить на взгляд так же легко, но не было. Как легко бывает рассмотреть с высоты темное пятно на дне под прозрачной водой. Особенно выделяется эта заметная, похожая на налет пыли тень между пальцами рук, около ноздрей, на шее и на линии спинного хребта. Внешний покров на теле европейца может иногда казаться мутным, но из-под него просвечивает ясное и светлое дно. Ни в одном уголке его тела вы не заметите этой грязноватой тени. начиная с головы и до самых кончиков пальцев кожа у него сверкает чистой беспримесной белизной и когда хотя бы один из нас появляется на их собраниях он также режет глаз как пятно слаборазведенной туши на белом листе бумаги для меня психологически понятно почему в Америке питают такой антагонизм к цветным расам мимо внимания белого человека особенно человека с повышенной нервной впечатлительностью конечно, не может пройти появление в общественном месте одного-двух представителей цветной расы, которые кажутся каким-то пятном на чистом фоне. Я не знаю, каково отношение к цветным людям в Америке в данное время, но вам известно, с какой ненавистью, с каким презрением относились американцы во время войны севера с югом не только к неграм, гонение на которых тогда достигало небывалого ожесточения, но и к их потомкам, которые происшедшем от смешанных браков негров с белыми, метисов с метисами, метисов с белыми и так далее. Гонению этому подвергались все лица с малейшим признаком негритянской крови, так называемые половинки, четвертушки, восьмушки, полвосьмушки и так далее. От упорного подозрительного взгляда не ускользала ни малейшая тень чужого пигмента. Скрывающегося в безукоризненно белом покрове кожи митиса, который имел несчастье иметь два-три поколения тому назад в своем роду одного негритянского предка, хотя он сам по виду мог ничем не отличаться от чистокровного белого человека. Все это говорит о том, какое глубокое отношение мы люди Востока имеем к тени. Никто по своей воле не захочет ставить себя в положение, вызывающее отвращение у других. Очевидно, были какие-то естественные причины, которые заставили нас пользоваться предметами домашнего обихода, имеющими затененную окраску, а наших предков погружаться в атмосферу мрака. Наши деды, разумеется, не отдавали себе отчета в том, что в коже их таится тень. Они не знали о существовании людей с более белой, чем у них, окраской кожи. Следовательно, не здесь следует искать объяснения. Вышеотмеченным явлением, по-видимому, какая-то интуитивная колористическая восприимчивость расы была виновницей появления у наших предков этого своеобразного вкуса.